Глава 20. Не знаю, откуда Власов узнал о нашем возвращении, но присматривать за нами начали уже на вокзале. Заметил это я, заметил это и дядя. Вот эти прилипчивые, какие гады. Нужно как-то от них избавляться, сказал он, хмуро бросая в очередной раз взгляд в зеркало заднего вида. Искать новые места для проколов с таким хвостом нельзя. При встрече я Власову намекнул, что один раз сходил, и больше походов не будет. И когда эта встреча случится? Я ему хотел алхимию попытаться сдать, так что сам понимаешь. «Да ты оптимист», — восхитился дядя. «Еще даже не опробовал ни разу ни одного рецепта, а уже сдавать что-то собрался». Нужно понять, смогу ли я толкать через него, и насколько это финансово успешно. Так что лучше пару дней подождать. «Алхимический контейнер должны сегодня привести. Я глянул в телефон и обрадовался. «О, уже в пункте выдачи. Заедем?» Дядя уточнил, где именно ждет меня заказ, после чего решил. «Чего не заехать? Все равно по дороге». Выдали мне объемный пакет с фирменным логотипом, но при этом пакет был не тяжелым, как я подсознательно ожидал. Напротив, для контейнера, доверху заполненного алхимическим оборудованием, он был подозрительно легким. «Все-таки пустышка. С чего ты взял?» «Контейнер вес облегчает, так что пустышка или нет, сможешь понять только когда откроешь». Я залез в машину и спросил дядю. «Кстати, а как так получилось, что до сих пор никто не узнал, что находится в контейнерах?» «Если уж модули распиливали, чтобы понять, что там внутри, то такое сам Бог велел». «Это бы тоже распилили», — хмыкнул дядя. «Если бы смогли». «Как-то изучать пытались, но материал не поддается никакому воздействию». «Специальная технология работы с металлом. Идет отдельным модулем», — гордо пояснил писец. «На мой взгляд, контейнер больше походил на камень, только легкий, но если писец говорит, что металл, значит, так оно и должно быть. Открою и сам увижу, в конце концов». Правда, перед тем, как заниматься контейнерами, пришлось сначала разгрузить машину и перетаскать все в дядину квартиру. Его вещи встали туда, где они хранились раньше, Мои же я перенес в свою комнату и развесил траву, которая была в валике, маскирующем горящие на ларе символы. Она сильно привяла, но портиться не начала. Из крапивных букетов я вытащил долголист и разложил. «У тебя прям жилище травника получилось», — неодобрительно сказал дядя. «Илья, ты забыл, что у меня приходящая прислуга, которой все это видеть не надо? Меня и без того сейчас полоскать начнут, только слухов дополнительных не хватало». А я-то уж собирался и змеиное мясо вытащить. Придется все с собой вереиск Верейск тащить. А значит, искать подходящее жилье. Прямо сейчас ведь не придут. В это то не влезет, — пояснил я. Только после того, как я часть использую. В чем мы сильно заинтересованы, — признал дядя. Если что-то получится, из сдашь Власова, возможно, они от нас отстанут. Главное правильно подать. Но сейчас мне интересно совсем другое. Он намекал на проигрыватель, но я первым делом все же открыл контейнер с алхимическим оборудованием. Строго по указаниям писца. Здесь нажать, а сюда отправить определенный магический пас. После этого контейнер открылся, и мы с дядей знатно прифигели от увиденного. Дело даже было не в том, что все вещи там выглядели как будто только с завода, а в том, что внутри контейнер оказался куда больше, чем снаружи. И было там столько всего, аккуратно расположенного по местам, что я невольно задумался, сколько же в себе скрывает большой набор алхимика, если в малом целая алхимическая лаборатория. Даже вытяжка нашлась». «Сколько же такой контейнер должен стоить?» Наконец, сформулировал главный дядя. «Дорого. Примерно как машина». Я озвучил мнение песца, и дядя, взъерошив волосы, простонал а мы их в строительные материалы записали. Здесь технологий столько, что нам и не снилось. Воистину, мы по сравнению с древними, что туземцы на островах, не сталкивающиеся с цивилизацией. Твой дядя преувеличивает. У вас развитое общество. Просто магии уделено не так много внимания, как во времена моего создания. Открыл я и второй контейнер. Тот тоже оказался забит кучей пока для меня бесполезных вещей. Но поскольку это был личный набор Зырянова, предметы там выглядели как те, которыми давно и успешно пользуются. Те, которыми создали такое чудо, как песец. Я бережно закрыл и отставил. Пригодится, пусть и позже. А вот алхимические закрывать не стал. Сейчас проверю проигрыватель и займусь, наконец, алхимией. Проверять решили в самой большой комнате, песец посоветовал. А еще пока я заряжал проигрыватель, рассказывала о других профессиональных контейнерах, из которых мне мог пригодиться разве что кулинарный. Писец советовал брать сразу большой, потому что сейчас разница в стоимости была не столь велика, как во времена его создания. Сейчас судили по весу и размерам, а раньше по наполнению, о котором сейчас никто не знает. Разговор был какой-то подозрительный. Прям пунктику писца на этой кулинарии, как я заметил. Возможно, Зорианов чем-то таким увлекался, и это отразилось на слепке его личности. Но то, что Писец сообщил, что в большом наборе для кулинарии содержалось и все для производства алкоголя, меня заинтересовало, не скрою. И если придется приобретать посуду для готовки, то можно прикинуть, насколько выгоден окажется такой вариант. Но только в случае, если удастся сбагрить алхимию Власову. Заряжать проигрыватель пришлось долго, и внешних изменений с кубиком никаких не было, но писец сказал, что раз магию берет, то все нормально, а включать его стоит только с полным зарядом, иначе долго не проработает, слишком давно разрядился. Наконец поток оборвался, и я с замиранием сердца положил в углубление первый кристалл, а потом отправил включающий пас. В результате передо мной выплыла менюшка на языке древних, в которой я выбрал нужный пункт. Кстати сказать, кристаллы были разных типов. На одних был записан только звук, на других звук и плоское изображение, на третьих же изображение уже было объемным, и к нему прилагались фантомные эффекты запаха и движений. Эффект присутствия, как пояснил писец. Так что мы и музыку послушали, и какую-то образовательную программу с посещением джунглей просмотрели, и даже куски нескольких фильмов смогли оценить. Проблема в том, что язык за это время сильно изменился. Поэтому ни я, ни дядя не понимали, что говорится, а писец переводить постоянно не захотел. Заявил, что там нет ничего важного, а ресурсы на перевод уходят. И время уходит, которое могло быть потрачено с куда большей пользой, чем на просмотр древнего сериала. А именно на нем, в конце концов, дядя остановился, решив, что только так сможет понять, как жили древние. «А то в ваших нынешних сериалах показывают жизнь такой, какая она есть», прокомментировал писец решение дяди. С чего он взял, что раньше было по-другому? «Не знаю, с чего дядя так решил, но мне было неинтересно смотреть на кусок чужой фальшивой жизни, поэтому я вернулся к себе и, наконец, вытащил из контейнера все, что мне сегодня понадобится для алхимии, а потом использовал заклинание алхимической невредимости как на себя, так и на стол, на котором собрался работать». Лучше бы, конечно, сначала было поэкспериментировать на чем-то не с изнанки, но все рецепты, которые у меня были, за исключением основ подмази и пилюль, содержали хотя бы один изнаночный ингредиент. Собственно, нужные ингредиенты у меня были только для зелья ночного зрения и фейской пыльцы. Еще, конечно, для зелья болтливости, но оно и само по себе было не слишком интересным и полезным, и аналогов его сейчас не было. Так что я решил не оттачивать на нем мастерство, поскольку сплавить его будет невозможно. Свои способности по получению с первого раза чего-то продаваемого я переоценил. Потому что важно было все. И температура, и время, и даже сила помешивания. В голову можно вложить многое, но навыки должны отрабатываться, получая физическое подтверждение. Иначе знания так и залягут мертвым грузом. Поэтому результат первой варки я уничтожил, благо заклинаний для этого было. То же было и со второй, хотя там получилось уже почти прилично. А вот третья у меня вышла уже как у алхимика со стажем. Артефакт, входивший в комплект контейнера, подтвердил качество зелья. И тут я столкнулся с другой проблемой. Куда все это переливать? Старый же я не озаботился, а в наборе не было ничего для хранения. Я хотел было поинтересоваться у дяди, но тот был настолько увлечен просмотром сериала, что не захотелось его отвлекать. Вдруг дядя уже на интуитивном уровне понимает значение произносимых слов, а я собью его с нужной волны? Так что я решил его не отвлекать, а поискать какую-нибудь тару на кухне. Тара нашлась. В помойном ведре. Две полуторалитровые бутылки из-под минералки, которые я очистил, а потом нанес на них заклинание алхимической инертности — которая не давала взаимодействовать между собой зелью и посуде, в которую оно наливалось. И то хорошо, что догадался туда заглянуть, потому что в кухне у дяди было, мягко говоря, пустовато. Продуктов не было вообще. Так что я решил еще немного позаниматься алхимией, а потом сходить в магазин. Немного вылилось в обе заполненные бутылки. Одну с фейской пыльцой, а вторую с зельем ночного видения. Потрачено ингредиентов было прилично. Зато все компрометирующее удалось убрать в стазисной ларь. А уже после того, как я упаковал алхимическое оборудование назад в контейнер, вообще бы никто ни о чем не догадался. Я глянул на часы и принялся собираться в ближайший магазин. А то дядя с голоду помрет, наслаждаясь красивыми картинками, напрочь забыв о том, что ни он, ни племянник этим не насытится. Много я решил не набирать. Так, только чтобы хватило на ужин и на завтрак. Намешать чего-нибудь на скорую руку, потому что не знаю, как дядя, а я уже реально хотел есть. Но не успел я отойти от кассы с покупками, как мне позвонил Власов. «Здравствуйте, Роман Егорыч». «Здравствуй, Ле. Ты не передумал. Мое предложение все так же в силе». «Слишком многое поменялось, Роман Егорович, чтобы я согласился на ваше предложение». Уклончиво ответил я. «Может, навестишь меня по старой дружбе и расскажешь?» «Предложил он». Идея была заманчивой. Не зря же я возился и с зельями, и с решетками, и с воронками. Опять же можно намекнуть, что его подручные уже пропустили, самое интересное, а повтора не будет. Сегодня? Можно и сегодня. Я посмотрел на пакет с продуктами и решил, что идти на голодный желудок глупо. Разговор предстоит непростой, и не надо, чтобы от него отвлекало хоть что-то. «Если часа через полтора вы будете у себя?» Буду. «И через полтора, и через два». Голос его сочился медом, но сам он скорее напоминал ту самую бархатницу Аскольда с мягкими крылышками и жалом в кровососущем хоботе. «Кстати, у меня же еще жало осталось. Сдать или оставить на память?» «Все же первая изнаночная тварь». «В результате, пока готовил ужин, я окончательно решил, что жало пока оставлю, а металл изнанки разложу по четырем пакетикам». А там уж как разговор пойдет. Один точно продам, с остальными решу по месту. Дядя только угукнул, когда я ему всунул тарелку. Как мне показалось, он даже вкуса проглатываемой пищи не почувствовал. Так и будет сидеть, пока не разрядится проигрыватель. Кстати, а скоро он разрядится? Проигрыватель? Примерно на час еще заряда осталось. Он же безнакопительный. Пользуясь случаем, Писец прочитал целую лекцию на предмет того, чем отличаются артефакты с накопителями от артефактов в бизонах. Последние были куда неприхотливее, но подходили только для магов и работали без подзарядки намного меньше. Я решил, что могу оставить дядину-проигрыватель еще ненадолго и отправился к Власову, забросив обе бутылки в спортивную сумку. В этот раз Власов в тренерской сидел не один – Но стоило ему подать знак, как у остальных срочно нашлись дела, и комната почти моментально опустела. «Хорошо выглядишь, Илья. Участие в раскопках пошло тебе на пользу. Пусть даже они и закончились скандалом». Намекнул он на то, что держит руку на пульсе даже в другом княжестве. «Да там полный придурок, Роман Егорыч. Сам себя пытается обхитрить, и поэтому всегда оказывается в убытке». «Да, есть такие типажи, и с ними всегда непросто», — согласился Власов. Но тут вы и сами виноваты, поскольку боковой ветви уважения меньше. Зато мы теперь от Югиных независим. Мы слышим, что Василий Дмитриевич даже обещания по оплате твоей учебы не собирается выполнять. А я тебе предлагаю работу и реальные деньги. На все хватит. И на обучение, и на погулять. Сходил я туда, Роман Егорович, и пока больше не тянет. Намекнул я. А что касается денег, их же и по-другому заработать можно. «Например, вы сказали, что вам можно сдать добычу с изнанки?» «У тебя есть?» Он аж ко мне подался, сразу уставившись хищным взором на сумку. «Не совсем...» «Мне предложили мою долю алхимии выдать». У него отвисла челюсть. «Что? Прости?» Я вытащил из сумки бутылки и выдрузил их на стол. «Зелье ночного видения и фейская пыльца. В каталоге их не было, но вы же сможете пристроить». Он ошарашенно разглядывал бутылки. «Если учесть, что и то, и то зелье продавалось порциями по пять-десять миллилитров, то сумма сейчас перед его глазами приличная. Намного больше той, что я выручил бы притащить сюда мешок травы». «И чья это работа?» «Роман Якурч», — укоризненно сказал я. «Вы же не думаете всерьез, что я выдам?» «Сколько же вы вынесли, если это твоя доля?» Я скромно пожал плечами. Посиди здесь минут 5, мне нужно позвонить узнать по зельям. Он сделал пару фотографий бутылок и вышел из тренерской. Отсутствовал дольше, чем обещанные 5 минут, но вернулся не один, а с неприметным пареньком, который открыл бутылки, и с каждой отлил пару капель и просканировал принесенным артефактом, после чего объявил. Высококачественное. Такое только из свежайшего сырья можно сделать. Эффективность выше, побочек меньше. Какие побочки? — возмутился писец. От правильно сделанного зелья никаких побочек нет. Дилетанты чертовы. «Берем — Берем? — уточнил Власов. — Спрашивайте, Роман Егорович, Конечно, берем. — И если будет еще, берем тоже. Он цапнул обе бутылки и собрался уходить, но я остановил. — Погодите. Мы еще не обсудили цену. Парень опередил Власова, который собирался что-то сказать словами. Конкретно по этим половина цены сайта. Власов оскорбленно дернулся и бросил. «Не многовато ли?» Парень изобразил пантомимы, что мой алхимический продукт на сайт не пойдет, а разойдется между своими совсем по другой цене, а потом словами сказал мне. «По остальным, если что есть, решать каждый раз будем отдельно, потому что качество раз на раз не приходится». «Нестабильное качество — признак неправильной технологии». «Пока нет». «Пока?» — обнадеживает, — хмыкнул он. «Цена устраивает?» «Хотелось бы больше». Понаглел я, хотя понимал, что больше не дадут. «Больше у нас не получают даже алхимики, сдающие все официально. И расфасованным. Эта цена исключительно за качество. И мы закрываем глаза на отсутствие документов». Намек был прозрачнее некуда. Не так сложно сделать зелье, как его сбыть. Но сумма вырисовывалась все равно неплохая, так что я вынужденно согласился». «Появится другой канал сбыта, тогда можно будет поторговаться». Парень ушел, а Власов поинтересовался. «Еще что-то ценное попадалось?» «Мне? Нет. Разве что...» Я сделал театральную паузу и вытащил один пакетик с металлом изнанки. «Но цена у вас на это слишком низкая, так что я даже и не знаю». В глазах Власова загорелся прямо-таки потусторонний алчный свет, и тренер начал торговаться. Вдохновенно!» но было видно, что за металлом готов заплатить куда большую сумму, чем было указано в присланном списке. В результате я отдал все четыре пакетика и ничуть о том не сожалел. Такое количество для меня бесполезно. Смогу набрать потом, замечательно. Значит, и эти крохи мне не будут столь нужны. Не смогу? Тогда вообще сожалеть не о чем. Из клуба я уходил с сумкой почти такого же веса, как была по приходе, Только теперь вместо бутылок там лежали пачки, перетянутые банковской упаковкой. К сожалению, при таких расчетах вариант перечислить на карту отсутствовал как класс.